«Свежайшие газеты, новости Иридии, свежайшие в Азире, скорее! Эй, а ну стой, ты не заплатил!» Юноша резко выхватил одну из газет, откусив какой-то пирожок, очень похожий на самсу. За ним уже гналось двое, тот, у кого он украл еду, и тот, у кого одежду. Теперь к ним добавился продавец газет. Парень петлял из стороны в сторону, забегал в узкие улочки, перепрыгивал через груженные телеги. Вскоре перед ним оказался капитан стражи Азира с пятью стражниками. Они собирались поймать нарушителя. Капитан носил особый фиксатор носа. Если бы не он, то его лицо так и осталось бы искореженным. В прошлый раз красноволосый преступник несколько раз ударил его в одно и то же место, что было бесчестно. Парень с пшеничными волосами был чересчур мускулист. Ему совершенно не составило труда максимально быстро сблизиться с капитаном стражи. Кулак молниеносно врезался в его лицо, вновь ломая едва восстановившийся нос. Стражники оцепенели от такого нахальства, но когда они, наконец, скинули свои мушкеты, парень уже забрался на лестницу и сиганул вниз со стены. Он упал прямиком на песколета, а зверо-человек с орлиными чертами быстро вдарил по газам, и они свалили в закат. Юноша вытащил из-за пазухи сумку, в которой была еще одна сменная одежда, И множество точно таких же пирожков. Хавай, дружище, если б не ты со своим писколетом, меня по эти зомбари сожрали. Богом клянусь. Каким богом? Ну, тем самым. Ай, брось к словам не цепляйся. Так ты говорил взять газету, там обычно много инфы. Сейчас я гляну. Веди равнее такс, рабство людей отменено, бла-бла-бла, огненное крыло расформировано, чепуха. О! У вас новый император! — Прикольно, хоть где-то есть сменяемость власти. У нас в империи чел никак не хочет в отставку уйти. Уже 120 лет сидит на троне. — О, да, Аксель. Его все любят, особенно зверолюды. Хотя, конечно, он правит всего пару дней, но все же первые его указы показали нового императора с лучшей стороны. — Аксель? — Алекс. Да ну не, бред какой-то. — А скажи, откуда он? Да без понятия куча слухов входит. Мол, он наследник Огненного крыла, которого родной же кланы убил. А потом парень внезапно воскрес из мертвых. Правда, того Рен звали, но черт их разберешь. Это все слухи. Ха! Ха-ха! Серьезно? Умора! Ты чего смеешься-то? Это насколько у человека должна отсутствовать фантазия, чтобы взять себе имя из тех же слогов, что и то, которое было до перерождения? Не думал я, что тебя будет так просто найти. Значит, уже успел власть отхватить. Быстрый ты, хотя не мудрено с такими-то мозгами. А лицо юноши помрачнело. И способностью кидать родных тебе людей. Он смял газету и швырнул ее в сторону. — Ну, так что, весельчак, куда тебя подкинуть? До столицы доедем? — Это вряд ли. Но могу поднять знакомых, они возят контрабанду через караван. Если согласишься подработать на них, то и тебе помогут. А там до Диаманта добраться будет несложно. Главное, в неприятности не влипать. Тогда вези в свой этот караван сарай. Просто караван. Да насрать, езжай уже».